Бола наделся и полностью закончил экипировку. Черный комбинезон, сшитый сарой из эластичной прочной материи, пришелся ему в пору и облегал, как вторая кожа. Даже карманы на нем не оттопыривались. берета заняла свое привычное место в кобуре под левой подмышкой. Заряженный атомак лежал в специальной кобуре, подвешенной к ремню армейского образца. Укороченный автомат со складным прикладом висел на шее у болона, медленно раскачиваясь на уровне живота. Многочисленные боеприпасы макросовал по карманам комбинезона, а к широкому ремню прицепило осколочные гранаты, детонаторы, зажигательные и дымовые шашки, а также несколько взрывных устройств с дистанционным управлением. В отдельных кармашках лежали снаряженные обоймы для пистолетов и автомата. Ножны тонкого, острого, как бритва стилета, на липучке крепились к бедру. Всякий мелкий инструмент уместился в наколенных карманах. Баруно осмотрел воина с головы до ног. — На тебе килограммов сорок, не меньше. — Около того, — согласно кивнул Болон. — Как твоя нога? — Немного болит, но все будет хорошо. — Будь осторожен, — сказал Баруно. — Не давай себя... Не договорив, он замолчал, отвернулся и пошел к дому. Болон крикнул ему вдогонку. — Бруно, ты славный парень! Румын на мгновение остановился и, не оборачиваясь, ответил. — Спасибо, ты тоже, и не забывай про обратный ход часов, про те самые таки, о которых ты мне говорил. — Не забуду, — ответил, усмехнувшись Болон. Дверь за Бруно захлопнулась а Болон пошел к машине. Оставшийся арсенал он аккуратно разложил на заднем сиденье и прикрыл сверху пустыми мешками. Два трупа по-прежнему лежали в багажнике. На переднем сиденье сидела прелестная девушка, Сара Хендерсон. — Мы готовы? — спросила она дрожащим от возбуждения голосом. — Кто это мы? — скрипнул зубами Болон. Я могу бегать так же быстро, как и ты. Но я не собираюсь бегать, Сара. Ну что ж... В этот самый момент из дома пулей вылетел Бруно. В руках он держал толстый поясной ремень, в котором Болон хранил свою боевую кассу. Сержант, ты забыл свои запасы! Болон взял пояс, мгновение смотрел на него, затем вернул Бруно. — Сохрани его, — сказал он. — Ты сошел с ума! тут больше ста тысяч долларов. Я взял себе столько, сколько мне нужно. Если вдруг со мной что случится. Что ж, ведь все с собой не унесешь. Правда, Бруно? Ну, сержант, я не могу. Можешь, — резко ответил палач, тоном не возражений. Обернувшись, он вытащил девушку из машины, подружески шлепнул ее пониже спины и сообщил. «Конечная остановка!» Просьба освободить салон. О, Мак, я... Он остановил ее поцелуем и прижал к себе, несмотря на свой своеобразный наряд. Когда они пришли в себя, Бруно уже не было. Они долго смотрели друг на друга. Затем Сара отвела глаза в сторону. — Мак, — тихо сказала она, — я... я всегда буду думать о тебе. Тогда помни о том, что я сказал тебе сегодня утром. да пообещала она. Болон сел за руль, захлопнул дверцу машины. — Скажи, Сара, — негромко спросил Болон, — как погиб твой муж? — Я... — они сказали, что он погиб при исполнении служебных обязанностей. — Значит, он умер в самом расцвете сил, — печально произнес человек в черном. — Я не желал бы себе другого конца. — Сара, ты удивительная женщина. «Пообещай мне, что не махнешь на жизнь рукой, не дашь ей пройти мимо!» «Обещаю!» — прошептала девушка. Она утерла слезы, ручьями текущие по щекам, и, всхлипывая, добавила. «Твоя одежда, та, которую ты носил, когда появился у нас! Я ее заштопала и отгладила, она висит у окна моей комнаты!» «Я знаю, спасибо!» Он запустил двигатель, включил первую скорость, и выехал за ворота фермы, оставив позади любовь и мир. Он ни разу не обернулся назад. Сара выбежала на дорожку, ее маленькая стройная фигурка почти что растворилась в полутьме и смотрела вслед машине, пока ночь окончательно не поглотила свет ее фар. Она уже возвращалась в дом, когда фургончик Бруно выехал из-за дома и промчался мимо нее по дороге, «Бруно!» — воскликнула она. «Что такое?» Но грузовичок, миновав ее, устремился в ту же сторону, где только что исчезла машина Болона. Сара бессознательно спрятала лицо в ладонях и замерла на месте, а в ее голове сумасшедшим хороводом проносились какие-то беспорядочные обрывки фраз и мыслей. «Умереть в расцвете сил! Не жить затворницей! Сражаться!» «Бороться, умирать, умирать, умирать тысячу раз! Но каков мир? Помни о том, что я говорил тебе сегодня утром! Помни, Сара, помни всегда!» Утром он сказал ей, «Мир должен любить тебя, Сара, потому что ты женщина, женщина сама по себе, это уже целый мир, основа мироздания» и она является позитивной сохраняющейся зидающей силой сара ты звено соединяющее поколение именно ты должна защитить то что мужчины разрушили бы без тебя она поняла что он хотел сказать хотя был он иногда представлялся ей машиной запрограммированной на убийство разумеется это было не так он еще оказался мужчиной удивительным мужчиной которую умеет любить и дарить любовь. Сара выпрямилась и, расправив плечи, уверенным шагом направилась к дому. Она вошла в гостиную, зажгла все лампы, включила проигрыватель и, поставив пластинку, принялась набрасывать в альбом для рисования свои летние наряды. — Что у тебя, Хагер? Мне нужна помощь. Тут кто-то устроил лагерь на обочине 33-го шоссе, неподалеку от парка с аттракционами. У меня нет желания идти туда одному с напарником-молокососом. Этот тип развел костер и все прочее». «Где это ты говоришь?» «В малом каньоне на дороге, который огибает парк у нового шоссе». «Эй, хагер на нашей карте никакой каньон не обозначен». «Надо посмотри еще раз». «Эй, подожди-ка». «Да» никаких сомнений это он я уверен немедленно вышлите подкрепления босс приказывает тебе оставаться на месте один ничего не предпринимай мы едем на лице булона мелькнула улыбка но в ней не было ничего похожего на радость или счастье он выключил рацию теперь оставалось только ждать что что а уж ждать он умел покинув фирму тасили Он поехал не на восток, а напротив, на запад, в сторону Трентона. Возле небольшого поселка Мерсевилл Маку приглянулось одно местечко по соседству с обширным полем, на котором обычно устраивались передвижные ярмарки. Будущий театр военных действий отнюдь не был идеальным местом для предстоящего сражения, но Болон хотел как можно дальше увести противника от восточной части штата. Дорогами, ведущими на восток, Он рассчитывал воспользоваться позже, покончив с главным делом. Для огневой позиции мак выбрал отличное место. Посередине редкой небольшой рощицы возвышался лысый холм. За ним петляла проселочная дорога, по которой потом можно было унести ноги. Болон обошел в темноте каждый метр будущего поля боя, запоминая на нем каждую ямку, каждый бугорок. После этого... Он развел небольшой костер прямо у подножья холма, выгрузил все свое смертоносное снаряжение у огня, а машину поставил на вершине холма, что позволяло ему наблюдать за всем происходящим внизу. Цель появится внизу, всего в 50 метрах от его боевой позиции. Волону даже стало жалко тех глупцов, которые рискнут сунуться сюда. Перед тем, как вызвать свои жертвы по радио, Палат тщательно проверил пути отъезда и пришел к выводу, что машина пройдет по проселку, которую он нашел за холмом. И лишь удостоверившись, что все в порядке, бол он вернулся к костру и принялся готовить засаду. Он установил в нужных местах несколько прожекторов инфракрасной подсветки целей, вымерил расстояние, разложил три заряженных противотанковых гранатомета, несколько гранат, и, лишь убедившись в исправности своего оружия, включил радиостанцию и поднял тревогу во вражеском лагере. В числе новых приобретений Болана имелся карабин, специально подготовленный для ночной стрельбы Уильямом Мэйером, торговцем оружия из Манхэттена. В действительности Мэйер был больше, чем просто торговец оружием. Он воевал во Вьетнаме и был ранен, подобно Болану. Он был талантливым оружейником и умел модифицировать оружие под заказом своих клиентов. Война сделала его калекой, но мэйер нашел способ зарабатывать себе на жизнь, так, чтобы ни в чем не испытывать недостатка. По крайней мере, именно так заявил он Болану во время его Нью-Йоркской компании Мэйер на собственном опыте понял, что торговцы оружием всегда должны сохранять нейтралитет, Им достаточно просто поставлять участникам конфликтов средства, способные сеять смерть и проливать кровь. В тот раз он намекнул Болону, что тот тоже входит в число дураков, о которых он вел разговор. Болон не нашел тогда, что ответить, но это не помешало ему делать ту грязную работу, которую никто не хотел выполнять. Болон же хотел и мог ее делать. Быть может, он и был дураком. Но, как бы то ни было, сейчас он находился в Нью-Джерси, на вершине невысокого холма, продуваемого всеми ветрами. И все это лишь для того, чтобы сделать свою работу и остановить других безумцев, не желающих сохранить определенную долю цивилизованности. Ожидание Болана надолго не затянулось. Наконец-то пожаловали его враги. «Неосторожные, как дьявольские создания!» вышедшая из глубин ада, почувствовавшая запах крови и яростно бросавшаяся на свою добычу. За двумя машинами показалась еще одна. Колонну завершал фургон-дача, этакий дом на колесах, созданный для тех, кто хотел бы насладиться природой, не расставаясь при этом с современным комфортом. Покачиваясь на неровностях проселка, обсаженного деревьями, караван въехал на поляну. Теперь Булан получил представление о том, что использует мафия в качестве передвижного командного пункта. Мафиози заботились о своем комфорте, даже когда им поручали привести в исполнение смертный приговор. Две первые машины, подпрыгивая на ухабах, въехали на поляну и разъехались в противоположные стороны. Третья машина, битком набитая солдатами, остановилась на открытом месте и из нее, как горох, посыпались мафиози, энергичные люди с оружием в руках. Быстро, не проронив ни слова, они рассредоточились по поляне. Только после этого к поляне подъехал фургон дача и остановился в конце дороги, не гася фары. Слишком уж они самоуверенные, подумал про себя Болон, однако довольно шустрые. Он с трудом пересчитал их, стараясь запомнить те места, где они расположились. Он увидел человек двенадцать, но на самом деле их должно было быть не менее двадцати, не считая тех, кто находился в доме на колесах. Фары горели у всех четырех машин. Теперь они разъезжались так, чтобы осветить всю поляну, не оставив на ней ни одного темного места. Болон улыбнулся и приник глазом к прицелу гранатомета. Первой мишенью. Маг выбрал дом на колесах и прицелился в рулевую колонку, отлично видную за большим, во всю ширину ветровым стеклом. В это время от костра раздался крик. — Эй, они оба здесь, мертвые! А где их машина? — послышался властный голос из громкоговорителя, установленного на крыше фургона дачи. В салоне явно сидела крупная шишка. — Плюнь на неё ответил мафиози, стоящий у костра и в его голосе явно послышались пессимистические нотки. — Этот тип уже смотался и, должно быть, прихватил машину с собой. — Ошибаешься! — пробормотал себе под нос Болон, аккуратно нажимая на спусковой крючок гранатомета. — Этот тип никуда не смотался! Маленький факел с головокружительной скоростью пересек поляну и, точно вонзившись в намеченную Болоном цель, взорвался с оглушительным грохотом, Передняя часть фургона исчезла в яростно клубящемся сгустке огня, окутанном густым черным дымом. Во все стороны полетели осколки стекол и рваные куски металла. Все, кто был рядом с фургоном, попадали на землю, пытаясь укрыться от града сыплющихся с неба обломков. Болан отбросил в сторону разряженный гранатомет и перебрался на новую позицию. А внизу, на поляне... Противника охватывала паника. После короткой паузы, последовавшей за взрывом, тишину разорвали нестройные вопли, крики и приказы. Размахнувшись, Волан бросил вниз осколочную гранату, которая угодила прямо в костер, затем другую, разорвавшуюся под передним бампером лимузина, привезшего солдат. Паника в рядах мафиози крепла и перерастала в полный хаос. «Потушите фары, черт вас возьми! Черт, черт, черт! На помощь! Босс, босс, ал серьезно ранен, я? Наверх, этот мерзавец, наверху!» Болон приник глазом к окуляру инфракрасного телескопического прицела. Сжав челюсти и собрав нервы в кулак, он выстрелил в первую жертву, неловко ковыляющую в темноте, и почувствовал мощную отдачу крупнокалиберного карабина. в прицела Возникали все новые и новые силуэты, которые задерживались лишь на краткий миг, необходимый, чтобы нажать на курок. После этого они навсегда исчезали из поля зрения. Фары машин больше не горели, но поляна прекрасно освещалась огромными кострами, в которые превратились две машины-мафиози. В их колеблющемся неверном свете метались тени растерянных, на смерть перепуганных людей. На поле боя воцарился настоящий ад.